Однажды вечером он пришел ко мне и сказал: "Давай сядем рядом, и ты будешь читать мне свои сны, а потом мы поговорим о них". Я не хотела никому их читать. От того, что я их записывала, сны приобретали значение. Если прочесть их вслух, они станут еще значительнее. Я ничего не ответила ему. Он сел рядом со мной на носовой палубе. По вечерам я больше всего любила сидеть там. Его длинные руки, одна в перчатке, вторая нет, вольно легли на колени. "Би, пожалуйста, дай мне узнать тебя. Для меня нет ничего важнее. Я хочу понять тебя и рассказать все то, что ты должна знать о себе. Рассказать тебе про сны, что они могут значить и чего от тебя потребовать. Однажды ты должна будешь найти своего изменяющего и начать менять мир" Я заметила, что он не сказал будто хочет, чтобы я узнала его. Чтобы узнала янтарь шута любимого, кем бы он ни был, спрятала от него свой рисунок с торговцем макрель и изобразила улыбку. Я нашла изменяющего. Я изменила то, что должна была, и теперь с этим покончено. Интересно, о какой судьбы хотел бы для меня отец? Диана брала побольше воздуха и сказала, стараясь не задеть его чувства, Я не хочу становиться белым пророком, каким был ты. Хотел бы я, чтобы это зависело от нас, но боюсь, что ты неизбежно им станешь. Ладно, отложим это пока. Расскажешь мне о своем изменяющем. И он спросил ласково, чуть наклонив голову: "Это пер? Пер? Я постаралась не выдать отвращение, которое вызвало у меня эта мысль. Пер, мой друг. Я ведь уже говорила тебе, моим изменяющим была Двалия. Это ее стараниями я стала такой, какой должна была стать, чтобы стать разрушителем. Она перевернула мою жизнь, увезла меня изывовых леса в Клерес, и там я совершила перемены, которых они все боялись, а потом убила ее. Я разрушитель. Я разрушила царство слуг. Некоторое время он молчал, сплетая и расплетая пальцы, Одни обнаженные, другие обтянутые перчаткой. Ты уверена, что твоим изменяющим было именно Двали? Так сказал Прилкоп. Я подумала и уточнила, Прилкоп сказал, что он так думает. Хм, Прилкопу случалось ошибаться. Он вдруг вздохнул. Би, я надеялся, что это все будет куда легче для нас обоих. Но тогда я думал, что с нами будет твой отец что он поможет нам стать друзьями, поможет тебе научиться доверять мне? Он мертв. Я знаю, любимый резко выпрямил спину, наклонил голову и пристально вгляделся мне в лицо. Эти его глаза. Я отвела взгляд. Но он все равно заговорил: "Би, ты думаешь, это я виноват в его смерти?" "Нет, это он виноват". Сама не ожидала, что скажу это. Но едва слова сорвались у меня с языка, Я ощутила прилив праведного гнева. Он сам виноват, что погиб, и я имею полное право так злиться на него. Любимый взял меня за руку рукой в перчатке. Он больше не смотрел на меня, его взгляд был устремлен на море. Я тоже так думаю. И мне кажется, я злюсь на него не меньше, чем ты. Я выдернул руку. Можно подумать, его вины тут вовсе нет. Мы плыли вдоль изменчивых берегов, прозванных проклятыми. День за днем мы приближались к Удачному, и вот однажды вечером на горизонте показались его огни. Любимый продумал за нас, что делать дальше. Мы сойдем на берег, отправим с голубиной почты письмо в Олений замок, где попросим, чтобы нам выслали денег на обратную дорогу, и будем ждать ответа. Алтия любезно предложила нам пожить в доме ее семьи, пока мы не получим деньги и не договоримся о дальнейшем путешествии. и Янтарь с благодарностью согласилась. До тех пор, пока из Оленева замка не пришлют денег, нам придется жить в нищете на ее придачке. В тот день, когда мы вошли в залив торговцев, а потом и в Удачнинскую гавань, погода стояла ясная. Проказница направилась прямо к причалам, выделенным для живых кораблей. Наше появление вызвало переполох, и вскоре другие живые корабли стали окликать ее. Странно было слышать, как они переговариваются, выспрашивая новости. По-видимому, два меньших дракона, которые раньше были совершенным, успели побывать в Удачном и пытались уговорить живые корабли последовать за ними в Кельсингру. И теперь корабли хотели знать, правда ли это? Неужели эти драконы раньше и в самом деле были живым совершенным? Громче всех звучал голос корабля по имени Кендри. Он ревел, что живым кораблям давным-давно пора превратиться в свободных драконов. Его носовое изваяние изображало красивого юношу, обнаженного до пояса. Он стоял привязанный у дальнего причала, и на мачтах его не было парусов. И если большинство кораблей расспрашивали проказницу лишь с любопытством, Кендри бушевал так, что страшно делалось. И волновались не только корабли. Едва мы успели причалить, как к нам подошла целая толпа людей в странных нарядах. Когда мы со Спарк и Перром сошли на берег вслед за любимым, эти люди как раз потребовали разрешения подняться на борт. "Кто это?" спросила я, когда мы шли мимо толпы. Как мужчины, так и женщины в ней были одеты в разноцветные балахоны. Лица у всех были мрачные. Совет торговцев Удачного тихо пояснил любимый, который шел рядом со мной в обличье янтарь. У каждого из старинных семейств, тех, что когда-то основали этот город, есть голос в совете, чтобы принимать решения, касающиеся всех. Новость о том, что живые корабли могут превратиться в драконов, огорчит многих из них. Живые корабли, способные подниматься по реке Дождевых чещёк и ходить по морю быстрее обычных, давали торговцам значительное преимущество перед другими купцами. Если их не станет, это затронет не только самые богатые семейства, в которых живые корабли передавались по наследству много поколений и которые успели сколотить с их помощью состояние, но и всех, кто доставлял с их помощью редкие товары из дождевых чещёб. Эйсон говорил, что совет не обрадуется, сказал Пэр, подводя черту. Скорее всего, они сегодня соберутся и будут совещаться, как быть. Удачный оказался городом одновременно прекрасным и суматошным. Люди шагали по улицам, спеша по своим делам. Какая-то женщина громко окликнула мужчину, требуя сказать, когда прибудет ее партия телячьих кож. Два человека, сидевшие за столом, поднялись, чтобы пожать друг другу руки прямо над чайником и чашками мимо пробежала разносчица писем, прижимая к пышной груди сумку с посланиями. В Клерэссе царили нежные цвета и спокойствие, в Удачном же кипела торговля и бурлили яркие краски. В воздухе витали ароматы специй и жирного мяса. Янтарь шла по улицам, широко улыбаясь. Похоже, она хорошо знала город. Иногда сомневалась, куда свернуть, но быстро нашла место, откуда можно было отправить почтового голубя в Олений замок. Спарк достала маленький кошелек и аккуратно отсчитала монетки, чтобы заплатить. Когда мы вышли с парк, взвесила кошель на руке. У нас осталось не так-то много янтарь». Нам повезло, что вообще что-то осталось. Как бы то ни было, должно хватить, ответила та. На ней был наполовину мужской, наполовину женский наряд. Мы все были одеты с чужого плеча, поскольку поднялись на проказницу в том, в чем пришлось прыгать за борт». По сравнению со щеголями торговцами и людьми в ярких нарядах, наша компания выглядела оборванцами. Когда мы возвращались на корабль, Спарк вдруг пронзительно вскрикнула и бросилась куда-то в сторону. Я подняла глаза и увидела, как какой-то мужчина кинулся ей навстречу, крепко обнял и закружил в объятиях. Я уже схватилась было за нож за поясом, но тут Пэр крикнул: "Ланд!" Откуда он взялся? "Ланд!" Это и в самом деле был он. До да черна загорелый и еще более оборванный, чем мы но все же Ланд. Мы так обрадовались, что решили потратить немногие оставшиеся у нас деньги на то, чтобы немного перекусить. Мы расселись за столом под холщёвым навесом у маленькой чайной. Ланд добавил свои деньги к нашим. Я цеплялся за обломки, пока меня не подобрала Морская Роза, удиравшая из гавани они бросили мне конец, и я держался за него, пока они не подняли меня на борт. Я умолял их отвести меня обратно, но ни первый помощник, ни матросы и слышать об этом не хотели. Оказалось, они взбунтовались, потому что их капитан спятил. Они ушли и бросили его в клярессе. Судя по его рассказу, у него все сложилось гладко. Он присоединился к команде Морской розы как обычный матрос, но в первом же порту сошел и нашел место на корабле направлявшемся на острова пряностей. Там он нанялся на маленький кораблик, идущий как раз в удачный. Он прибыл за день до проказиницы, едва услышав о ее появлении, отправился искать нас. Я старалась радоваться за Спарк и Ланта, но при виде их счастливого воссоединения мне хотелось плакать. Любимый улыбался улыбкой янтарь, но я заметила в его глазах затаенную грусть. Принесли напитки, фруктовый сок, приправленный какой-то пряностью. Денег с нас хозяйка не взяла. Она коснулась резных деревянных сережек у себя в ушах и сказала: "Они принесли мне больше удачи, чем я могла вообразить. Рада видеть тебя в удачном янтарь. И надеюсь, что вывеска твоей лавки снова будет покачиваться на улице дождевых чещёб". Мы пошли к кораблю. Но не успели мы дойти до гавани, как нас остановила Алтия. Увидев с нами Ланта, она улыбнулась: "Я смотрю, вы нашли его. «Идем, я отведу вас в наш семейный дом". Это прозвучало скорее как приказ, чем как приглашение. Алтия повела нас в ту часть города, где изящные особняки безмятежно выглядывали из-за садовых оград, увитых цветущим плющом. Когда уличные толпы остались позади, Алтия торопливо заговорила: Надо найти мою маму. Совет сейчас весь на ножах. Они хотят, чтобы мы, вестриты, отдали свой голос за то, чтобы запретить всем торговцам давать кораблям серебро. Голосом распоряжается моя мама, члены совета очень резко говорили со мной и Брешеном, мол, мы нарушили долг торговцев, когда позволили совершенному превратиться в драконов, как будто вы могли помешать ему. Вставил Пэр. Хуже как будто мы должны были помешать ему. Совершенный был прав. Как только мы с сброшенным убедились, что он правда может превратиться в драконов, мы поняли, что так будет лучше для него, и неважно, чего это нам будет стоить. И вы попробуете убедить остальных членов совета, что надо позволить кораблям получить серебро и превратиться в драконов? Нет, мрачно ответил Альтия. Она шла удивительно быстро для такой невысокой женщины. Нас с брешенным вообще не допустят на совет. И у Интроу тоже. Вот так. Она свернула с тенистой улицы на подъездную дорожку. Пройдя немного по ней, мы вошли в ворота, точнее, не в ворота даже, а открытый промежуток в величественной стене из обтесанных камней и очутились в саду не непохожем ни на один из тех, что мне доводилось видеть. Там была земля, заросшая травой, невысокой и ровной, словно стадо овец ощипало ее так аккуратно, что даже не оставило помято. В саду росли высокие деревья, за ними виднелись купы цветов, и все это простиралось впереди и по обеим сторонам дороги. Я заметила в стороне маленькое строение со стеклянными стенами. Внутри были растения, они льнули к стеклам, как дети к окошку. Мы шли, и шли и Алтия пробормотала: Надо было послать вперед гонца, чтобы прислали карету. Но я так разозлилась, что плохо соображала. Ваши сады в этом году изумительно хороши, заметила Янтарь. И Альтия криво усмехнулась в ответ. За деньги можно нанять хороших слуг. «Ну да, ты права, они надиво хороши. Не то что руины и запустения, которые ты увидела, когда в первый раз вернулась повидать нас. Она покачала головой. Сможем ли мы поддерживать сады в таком виде теперь, когда совершенного больше нет? Ладно. Последнее слово она резко выдохнула, взбегая по широким ступеням парадного входа. Не задержавшись ни на миг, Альтия распахнула дверь и крикнула: "Мама, мы дома, и у нас важные новости". К нам уже спешили двое слуг в одинаковых ливреях, но Альтия лишь отмахнулась от них. «Все в порядке, Ренльдс, рада тебя видеть. Ангар, где моя мать?" Тут мы услышали чей-то голос. Алтия, это ты? Он раздался откуда-то из коридора. Вот там распахнулась дверь, и из-за нее, опираясь на трость, вышла седая женщина. Суставы на руке сжимавшей палку выпирали, и лицо ее покрывали морщины, но женщина бодро зашагала к нам, заранее улыбаясь. И кого же ты привела на сей раз? — ка Янтарь, неужели это ты? Столько лет прошло. Да, сказала Янтарь. И улыбка женщины сделалась шире, глаза распахнулись. "Входите, входите. Я как раз попросила принести мне чая и что-нибудь перекусить. Ренлдс, ты не мог бы принести побольше, чтобы хватило на целый полк? Ты же знаешь, как Алтиана накидывается на еду, когда возвращается домой". Ренлдс, который ждал поблизости, широко улыбнулся. "Ну, как не знать, госпожа. В сию же минуту все будет". Алтиана представила всех нас Но когда она начала объяснять, что произошло, ее мать перебила: "Я знаю куда больше, чем ты думаешь, но куда меньше, чем хотела бы. Я получила ваши весточки из Делипая и страшно переживала за тебя, Брешена и Эйсена. Но Каригвестрит успокоил меня, сказав, что вы живы, и проказница везет вас домой. Пайсен сильно обгорел. Каригвестрит, потрясенно переспросила Альтия: синий. Зеленая не захотела открыть свое имя. Она поистине странная особа. Думаю, это ей совершенный, был обязан своим неуравновешенным характером. Так как Тамесон. Драконы были тут и говорили с тобой. Хочешь посмотреть, во что они превратили ирисовый садик и пруд для медитаций? Они велели пригнать туда двух молодых бычков и прямо там ими и угостились. Так вот, я знала, что вы живы, и надеялась, что вы направляетесь прямо домой, но больше почти ничего не знаю, а понимаю и того меньше. Ну что ж, тогда объяснять придется меньше, но мне все равно многое нужно тебе рассказать, а у нас хватает спешных забот. Представители совета встретили нас едва мы пришвартовались. Они в ярости от того, что Совершенный превратился в драконов. Они, разве что не обвинили нас в измене? А теперь проказница хочет. Дела торговцев касаются только торговцев. Решительно перебила ее мать: "Прошу вас, я даже не знаю, как вас зовут, но умоляю, чувствуете себя как дома. А нам с сльтейой нужно немного поговорить наедине. Сюда, пожалуйста". И она провела нас сюда, в просторную комнату с мягкими стульями у окон, выходящих на осквернённый ирисовый сад. Пол был выложен белыми плитками, А возле стола со столешницей, украшенной такими же плитками, стояли шесть стульев. Когда мы все вошли, подгоняемый янтарь, я услышала, как мать Альти и сказала: "О, чудесно, Ренльдс, поставь вон туда, а потом зайди ко мне на минутку". Мы чем-то оскорбили ее?» — спросил Ланд. Но янтарь покачала головой: "Вовсе нет. Просто торговцы стараются держать свои дела в тайне от чужих". Уверена, она скоро присоединиться к нам. О, боги, горячий чай, И лимон. Ренльдс принес большой серебряный поднос с дымящимся фарфоровым чайником и чашками. Когда он поставил все на стол, я почувствовала запах чая. На отдельной тарелочке лежали ломтики какого-то желтого фрукта. Вошли еще двое слуг и принесли на подносах поменьше маленькие кексики, тонко порезанное холодное мясо и крохотные рогалики. Настоящая еда. Вырвалось у меня и пер рассмеялся. Как вывабом лесу, согласился он. Я засмущалась, но янтарь стесняться не стала. Она села за стол, и когда Ренлдс налил нам всем чая, кивком дала ему понять, что он может идти. Мне досталась чашка с нарисованной розой и изящной ручкой. Чай был темный и крепкий. По примеру янтарь, я выжила в него сок лимона. Чай всегда успокаивал меня и помогал привести мысли в порядок. Ланд положил несколько маленьких кексов на тарелочку и поставил передо мной. Я посмотрела на них, и горло у меня перехватило. Они напомнили мне о зимнем празднике, который так и не наступил. Пэр надкусил кекс припудренной корицей. Я взяла другой и разломила. Тесто внутри было розовое, а на вкус Оно оказалось как клубника, та, что выращивала мама. Я ела, чуть не плача. У чая был аромат кухни в выховом лесу по утрам. Кусок не лез мне в горло. Янтарь тем временем говорила из сокровища грота, думаю, Алтия потратила немалую часть своей доли на то, чтобы восстановить дом, где она выросла. Он пришел в упадок еще до того, как наемники сатрапа разнесли полгорода. Конечно, она боится, что с утратой живого корабля они потеряют свое состояние. Но я уверена, что Роника вкладывала деньги не только в перевозки, но и совершенном. Я убеждена, что Альтия, Брэшен и Роника сумеют заработать на любом корабле. Пусть даже он и не сможет говорить с ними. Хочешь еще? — Ты почти не ешь, шепнул мне Шэпноундланд. И меня поразила забота в его голосе. Ну, конечно, он ведь, наверное, сейчас особенно остро чувствует, что отца с нами нет. — не знаю, сказала я. И он понимающе кивнул. Пер знай, налегал на еду. Янтарь и Спарк встали из-за стола с чашками в руках и подошли к окну посмотреть на разрушение. Раздался стук в дверь и вошел где Ему явно было неловко, но он все же заказал: "С вашего позволения, Торговец свистрит заметила, что с вами босая девочка, У многих здешних слуг дети уже выросли из обуви и одежды. И госпожа полагает, что мы могли бы подобрать что-нибудь для нее. Он обращался к ланту и янтарь, словно я была так мала, что не смогла бы понять его. Я ответила сама за себя: "Спасибо, я буду весьма признательна за любую возможность обуться". Я выглядела хуже всех. поскольку с остальными поделились одеждой матросы и капитан проказницы. Но одежды, подходящей для меня, у них не нашлось. Ренэлдс принес несколько пар мягких кожаных тапочек, в каких обычно ходят слуги, и одну пару с жесткой подошвой. К счастью, именно она подошла мне лучше всего. Поверх дырявых хлопковых штанов, которые выдала мне Капра, я надела юбку с кушаком, которая смотрелась особенно нарядно по сравнению с моей покрытой пятнами блузкой. Я так давно не носила юбки, что никак не могла привыкнуть. Поблагодарила Ренлдса за заботу, но пер покачал головой. Принцесса шести герцогств в обносках слуг вздохнул он, когда Ренлдс выходил из комнаты. Принцесса переспросила Роника, входя в комнату, улыбнувшись, так словно речь шла о моих выдумках. На самом деле, ее титул звучит несколько иначе, сказал Янтарь. Однако эта девочка «Особо благородного происхождения, которая очень признательно за туфли, добавила я, чтобы мать Алтии не сочла меня неблагодарной. Я сделала реверанс в своей новой юбке и сказала: "Большое вам спасибо за заботу". Она дочь Чивала-Видящего, би. Это ее мы отправились спасать, объяснила Алтия. Мать резко обернулась к дочери, так она дочь принца шести герцогств?» который исцелил Фрона, она явно была потрясена. Ох, прости, я не поняла. Мне было так горько услышать от Энтии, что он погиб. Он был твоим отцом? Мне так жаль. Наша семья перед ним в неоплатном долгу. Мы перед ним в долгу вдвойне с тех пор, как она вылечила ожоги Эйсона, который он получил, когда люди из Клереса подожгли совершенного». Мама, мы думали, что он потеряет руку и навсегда останется с изуродованным лицом, но теперь у него наросла новая кожа, гладкая и здоровая. Рэйсон так сильно обгорел. Похоже, ты еще многого мне не рассказала. Верно, и у нас очень мало времени, чтобы побыть тут и рассказать обо всем. — Мама, нам надо обратно на корабль. Можно взять экипаж? Конечно, дай только я переобуюсь. Рэнэлдс. Ранно карету, пожалуйста, и как можно быстрее. Альтия, пойдем со мной. У меня к тебе столько вопросов, поговорим, пока я переобуваюсь. И они поспешили прочь. Вскоре Роника в шляпке проводила нас в карету, Пэр и ланд смели угощение дочиста, не оставив на столе ни крошки еды и ни капли чая в чайнике. Я почти забыла, как ходить в юбках, и наступила себе на подол, забираясь в пышную карету. Пора успел только одним глазком полюбоваться на вороных лошадей, прежде чем дверца захлопнулась и мы тронулись в путь. Пока тряслись по вымощенным булыжником улицам, Роника наклонилась и взяла мои руки в свои. "Будь у нас время, милая, мы бы устроили пир в твою честь. И уж я бы нарядила тебя как подобает, не потому, что ты высокого рода, а в благодарность за твою доброту. У меня всего двое внуков, И вы с твоим отцом спасли их обоих. Мне жаль, что наша встреча была такой краткой, и я горю вместе с тобой о твоей утрате. Как печально, что тебе снова пора в путь уже сегодня вечером. Это еще почему? перебила Янтарь. Альтия резко ответила: "Я послала голубей в гавань. У Интро и Брешен позаботятся, чтобы мы пополнили запасы воды и взяли на борт столько провизии, сколько получится, учитывая спешку". Как только соберется совет торговцев, мы отчалим и направимся в Трехок. Мы уже послали сообщение в Кельсингру с требованием, чтобы проказницы дали то, что причитается ей по праву достаточно серебра для превращения в дракона. Но начала была янтарь. Я не успела вам рассказать. Мама получила послание от Малты и Рейна. Из Оленнего -за замка уже успели прислать в Кельсингру магов. Некоторые не смогли задержаться там надолго, потому что голоса города не давали им покоя. Но другие оказались способны удерживать свои стены, как они это называют, и помогли многим жителям. А когда они перебрались на другой берег, где камни города им не мешали, то смогли даже больше. Роника Вестрит улыбалась, слушая дочь. "Они вылечили, в том числе и сестру Рейна", добавила она. И теперь мы послали в Кельсингру голубей, чтобы они ожидали вашего возвращения. Я так поняла, что ваши баксские маги умеют каким-то образом быстро попадать из шести Герцкс в Келсингру и обратно, используя волшебное изваяние. И, возможно, они сумеют отвезти вас домой этим путем. — Возможно, тихо проговорила Янтарь. Было видно, что новости потрясли ее. Это и правда очень быстрый способ путешествовать. Она взяла меня за руку. Это может показаться страшновато, но так мы сможем попасть домой намного раньше. Я уже проходила через камни, напомнила я, выдернув руку, и замолчала, вспоминая, как мы застряли под развалинами в колсиде. Как репин провалилась обратно в камень. Карета ехала вперед, подпрыгивая на брусчатке.